Сегодня они с коллегами отпразднуют это событие, а утро вновь встретятся со своими несчастными и страдавшимися, высокоудойными пациентами, зная наверняка, что смысл жизни отныне во веки вечный останется неведом никому на свете. «Тебе не кажется, что родственники — это вечная нервотрепка?» — сказал Форд Зафоду, когда дым начал рассеиваться. Он помолчал и оглянулся по сторонам. «Где Зафод?» Артур и Триллиан беспомощно крутили головами. «Марвин?» — сказал Форд. «Где Зафод?» Он подождал минуту и спросил: "А где Марвин?" Угол робота был пуст. На корабле царила тишина. Звездолет висел в черном бездонном пространстве, время от времени покачиваясь. Приборы бездействовали. Форд воззвал компьютеру. Тот откликнулся: "Простите, что связь со мной временно прервалась. А сейчас послушайте легкую музыку." Они обыскали корабль, заглянули в каждый отсек, в каждый уголок, но никаких следов Запада или Марвина не обнаружили.